Четыреста двадцать четвертое. Матерь Агни-йоги. Как трудно, но как настоятельно нужно упорное, постоянное, каждодневное приложение учения жизни на практике, в условиях земной обычности. Не утомимся в делании, ибо как же иначе преуспеть? Трудность в том, что уж очень велик разрыв между тем, что есть, и тем, что должно быть. замкнутый круг видимости плотной мыслью можно разрушить. Особенно если понять, что ничто не принадлежит нам, и нашего в мире земном нет ничего. В понимании этого первые условия свободы духа. Все дается только на время, чтобы постичь обольщение времени, пространства и вещей, и, пройдя через эти яркие иллюзии, Майи освободиться от них.